Глава 44. В общем, рабочий день затянулся. Мы с Джо присоединили пикап к длинному фордовскому стейкбеду F650. Похожему, как все американские не слишком большие грузовики, на пикап переросток, только с большим решетчатым кузовом. На прицеп Джо загнал небольшой трактор с хитрыми решетчатыми клишнями на месте отвала. После чего мы распрощались до утра. И я поехал в свою кабину. Вставать опять пришлось ни свет, ни заря, потому что встречу назначили на 7 утра. Оделся уже не по охотничи, а по местному, то есть в джинсы, джинсовую же куртку на теплой подкладке, ну и шляпу надел, решив, что так совсем сольюсь с пейзажем. Посмотрел на себя в зеркало и решил, что только усов не хватает. Тут они у каждого второго. Я еще всегда удивлялся, почему в американском кино русских любят с усами изображать, учитывая, что у нас их мало кто носит. Или просто приравнивали нас к своей деревенщине. Нет, не буду усы отпускать. Нет у меня на это душевных сил. Я их в свое время даже в армии отпускать не стал. Хоть они и были вещью статусной. Показывали, что до приказа об увольнении в запас осталось всего полгода. Все отпустили, а я не стал. «Ладно, в паранойю тоже не надо скатываться. Хотя она в умеренных количествах полезна». Вышел на стоянку, поглядел за слегка высовывающийся из заколоченного дома трофейный пикап, напомнил самому себе, что надо от него избавляться как можно быстрее. Тогда и паранойя, небось, поослабеет. А то стоит здесь вроде знака «Ищи его здесь». Меня, то есть. Ладно, поехали. Джо был уже возле ангара с техникой, что-то укладывал в кабину грузовика Сейчас ярко освещенную из-за открытой двери. А так на улице пока темень кромешная. Ночь почти что. Я подъехал поближе, остановил машину рядом, опустив стекло. Прикрыв глаза, прислушался к темноте вокруг. Но признаков опасности не уловил. Затем уже спросил у Джо. — Пикап здесь оставляем? — Конечно! — обернулся он ко мне. — Грузовик с прицепом водил? — Водил! — ответил я, скромно умолчав, что это было всего два раза. «Еще в армии. Но, впрочем, тогда обошлось без всяких инцидентов. Так чего им сейчас случаться?» «Или нет, лучше я за руль!» — вдруг подумал он, и я с готовностью согласился. Я перебросил в кабину стейкбеда свои вещи, включая винтовку и дробовик, и Джо даже немного с сомнением глянул на меня. «На войну собрался?» «Винтовка для войны?» — похлопал я по цевью винтовки. А дробовик против трупоедов хорош. Уж не раз пришлось убедиться. Если, например, помещение осматривать. «Сталкивался?» Чуть приподнял он бровь. «Больше, чем ты можешь себе представить», — уверил я его, в общем, не покривив душой. «Потому что тварей тьмы из отстойника тоже можно смело отнести к категории трупоедов. А сам отстойник Джо точно не представляет». «Могу считаться экспертом», — дохвастался я уже до конца. «Впечатляет!» нейтральным тоном прокомментировал он. — У нас их здесь не очень много. — Будет больше, — уверил я его. — Они постепенно передвигаются к людям. Технику безопасности требуется соблюдать. — Это какую? — Расскажу по дороге, если слушать не лень. — Бред едет. Кивнул он в сторону дороги, на которой показался дальний свет какой-то машины, едущей пока вдалеке. Ну да, кому еще здесь кататься в пустоте и темноте?» Вскоре свет приблизился, заодно и звук мощного дизеля прорезался. А затем на площадку перед ангаром заехал еще один стейк-бет, только заметно больше и длиннее нашего. Машина остановилась, скрипнув тормозами, на нас пахнуло запахом солярки и нагретой резины. Дверь кабины открылась, и на гравий спрыгнул рослый мужик, возрастом чуть за тридцать, одетый точно так же, как и я. Только вместо шляпа у него на голове была бейсбольная кепка с надписью Гинч, что бы это ни значило, Они с Джо обменялись рукопожатиями и хлопками по плечу. Затем мужик протянул крепкую, как доска ладонь мне, представившись: Бред, как дела? Влад, как дела? Джо времени тянуть не стал и сразу полез за руль, показав нашему попутчику увесистую военную рацию и сказав Пятый канал! «Ну, а я на пассажирское кресло забрался. Буду отдыхать в дороге». «Интернейшнл Брэда» тронулся с места и, развернувшись, выехал на дорогу. А наша машина-грузовик, с ощутимым усилием, стронув с места прицеп с трактором, пошла следом. «Далеко?» — спросил я. «Миль девяносто, не меньше. Пока в сторону Шеридана, а дальше он покажет дорогу». «Далеко, если за сеном, нет?» — удивился я. «Эпидемия началась раньше сезона заготовки», — мрачно ответил Джо. «Когда стало тихо, как на кладбище, было уже поздно. На некоторых раньше сено еще сохранилось, но мало. А скот вообще уцелел?» «Где как? Мы искали живых коров по фермам. Иногда находили там, где их выпустили. Но обычно было как в скотомогильнике. Да и выпущенных немного уцелело. Ты не поверишь, сразу появилось «до черта волков». Их в Вайоминге уже век как не было. Похоже, пришли из Йеллоустоуна. Их чертовы защитники природы развели. Этих идиотов здесь хватало, со всей страны ехали». «На это?» «Видеть вольный бег этих прекрасных животных среди диких гор и лесов». Прозвучало это вроде витиеватого ругательства. «А вот видеть, скажем, олених, которым вырвали брюха эти самые волки, но не добили, а олени от них отвыкли». Этого они видеть не хотели. — Да ладно, чего теперь? — махнул он рукой. — В общем, волков стало как-то сразу много. Собаки одичали, их ведь мор не затронул. Еще трупоеды с котом не брезгуют. Думаю, поэтому сено здесь и сохранилось. Бродячего скота не стало. Шеридан под боком, а там рассадник этой твари. — Очень возможно, — согласился я. — Кстати, ты мне что-то полезное обещал рассказать. «Было такое». Я расстегнул куртку, потому что отопитель в кабине работал чуть ли не на полную мощность и становилось жарковато. «В общем, ничего сложного. Сначала появляется мутное пятно, так? Оно вроде как рассадник. К нему лучше не приближаться. Но это только начало. Пятно словно бы чувствует, где есть люди. Кстати, в последнее время нападения трупоедов в округе случались? Естественно, без них давно не обходится». — Ага, а я в кабине с окнами без решеток сплю, к слову. Да и вообще в домах, вокруг решеток не видел. А в городе видел, кстати, насколько сейчас вспоминаю. — В городе или вообще в округе? — уточнил я. — В Баффало в основном. — Часто? — Не знаю, пару раз в месяц, наверное. Правда, в последнее время чаще стали нападать. Джош Симмонс на решетках на окна разбогател уже. Вроде как припомнил Джо. — А что, дальше еще чаще будет? Ты это хочешь сказать? — Дальше будет чаще. Я покрутил ручку, чуть опустив боковое стекло. В кабину ворвался поток свежего прохладного воздуха. Эти пятна, они как раковая опухоль. Они начинают давать метастазы. Метастазы всегда тянутся к местам скопления людей. Ключ ко всему — темнота. Представь себе запертый подвал, в который не попадает ни луча света. Или гараж. Насколько я успел заметить, суток такой темноты достаточно для того, чтобы там могло что-то зародиться. — Что именно? — Тварь, трупоед. Много трупоедов. Я сам был свидетелем, как в Гарден-Сити, Канзас, из такого запертого дома твари нападали на людей в таком месте, которое всегда считалось безопасным. Грузовики выехали на хайвей широкий и пустынный, свернув к северу. А я продолжал выкладывать все свои знания о проявлениях тьмы, стараясь при этом особо не пророчествовать, а удерживать себя в рамках наиболее очевидного на настоящий момент. Потому что источником моих знаний, с моих же слов, было время, проведенное в одиночестве, в Колорадо. Вроде как я там чуть ли не эксперименты ставил. И такая версия, кажется, проскочила. Рассвет, между тем, вступал в свои права. Небо становилось все светлее, оно было голубым, окаймленным розовым. Огромное пурпурное солнце встало из-за низких холмов. На западе из темноты проступили силуэты гор, сейчас темно-синие, словно бы вырезанные из бумаги и наклеенные на небесный свод. Легкий, свежий ветерок колебал сухую траву на склонах пологих холмов, звук двигателя словно бы виас в окружающей тишине неспособной поколебать спокойствие природы. «А красиво как?» — сказал я, прервав свое объяснение. «Это Вайоминг, парень!» — ответил Джо так, словно вообще удивившись моему заявлению. «Зачем говорить о том, что и так всем понятно?» Заговорила рация Джо, стоящая в заряднике на центральной консоли. «Подъезжаем к Шеридану!» «Вижу, не ослеп!» — ответил Джо, после чего уже ко мне обратился. В Шеридане мутное пятно. Могут быть трупоеды, так что внимательно. И дверь заблокировая, то со мной случай был. Одна тварь за ручку так ловко ухватилась, что дверь распахнулась, и меня чуть наружу не выдернули. Я теперь всегда блокирую. Ну и правильно. Опять рация. Уйдем на 87 и проедем мимо аэропорта. Нам потом на Дейтон. Джо опять подхватил рацию из зарядника, сказав в нее. «Годится, веди!» — Объедем город? — уточнил я. — Хотя бы места с пятнами. — Понял. Грузовики свернули сначала на узкое шоссе-перемычку, а потом выехали на другое, идущее параллельно большому хайвею, постепенно от него удаляясь. Справа и слева мелькнуло несколько опустевших ферм, а заодно я обратил внимание на то, как приблизились горы. И пейзаж малость изменился. Если справа, так и были все те же холмы с сухой прошлогодней травой, то слева земля словно бы немного опустилась в длинную широкую низину. Появилось много небольших рощиц. А за долиной начинались уже вполне настоящие предгорья. Ни людей, ни машин видно не было. Дорога так и оставалась совершенно пустой. В паре мест были видны остатки заторов, которые кто-то растолкал. Но это и было единственным признаком людской активности. Из-за близости мутных пятен люди здесь уже не жили, и бывали разве что проездом. Или на мародерке. Проехав недолго, мы опять свернули налево, на совсем узкую асфальтированную дорогу, а потом еще направо, из чего я сделал вывод, что Брэд объезжает город ступеньками, стараясь держать общий курс примерно на северо-запад. А самих дорог, ферма-рынок здесь было достаточно. Можно проехать. Потом я увидел аэродром, небольшой, что-то вроде того, на котором сам работал в Гарден-Сити. И на аэродроме были самолеты. Штук пять класса той же «Сесны» стояли на поле, а еще были ангары. И в ангарах наверняка что-то еще было. «Джо, а аэродром здесь не растащили еще, смотрю?» «А кто его будет растаскивать?» — хмыкнул он. «У нас есть человек пять пилотов, так они все, что хотели, нашли на аэродроме в Баффало. А что?» Да ничего, просто поинтересовался... «Анклавы целенаправленно собирают с аэродрома все полезное и отправляют на юг». «Здесь анклавы не хозяйничают!» «Понял. И вон машин сколько на стоянке, и среди них пикапы. А толку?» «Все равно ключей от них нет. За машиной надо на дилерские стоянки ехать». За аэродромом дорога завиляла, повторяя его контур и неприятно придвинувшись к городу. «Почему неприятно?» Да чувство уже знакомое появилось, вроде звона в голове и мороза по позвоночнику. Чувство тьмы, знакомое по отстойнику. Тут действительно ее местный эпицентр, шкурой чувствую. Рука непроизвольно опустилась на цевье дробовика, стоящего между коленями. И вообще нервишки включились. Покосился на Джо. Тоже чувствует, явно видно. Губу закусил и головой по сторонам крутит. Машины въехали в квартал, застроенный сборными, предварительно произведенными домами, возле которых стояли засыпанные пылью, сухой листвой, заброшенные автомобили. В большинстве своем новые пикапы. Несмотря на ярко светящее солнце, мне показалось, что краски вокруг как-то потускнели. Вроде даже стремясь уйти в черно-белое изображение. В сепию какую-то. Словно темные, не слишком чистые очки надел. «Мерзко здесь, да?» Просил меня Джо, выворачивая руль направо. Идущий перед нами грузовик, свернув в проезд между домами, явно стараясь как можно быстрее выбраться за пределы города. Мне показалось, что с улицы потянуло запахом мертвечины. Может такое быть? А почему бы и нет? «Здесь ведь трупов не убирал никто?» «Почувствовал?» — криво и совсем невесело усмехнулся Джо. «Пахнет, это точно! Кому их здесь было убирать?» Вновь поворот, опять налево, уже на выезд из города. Боковым зрением заметил какое-то движение. Дёрнулся, посмотрел в окно, вновь закрытое. Точно, на низкую крышу домика за оградой забрались две какие-то твари. Довольно крупные, массивные, с круглыми головами, почти напополам прорезанными огромными пастями. «Внимание!» Я схватился за дробовик. Джо дёрнулся, закрутил головой... Но они уже пропали из поля зрения, не погнавшись за нами. Кстати, а я их совсем не почуял. То есть вовсе. Почему так? Скорее всего, потому что близость мутного пятна забила все способности моего радара. Как помехи забивают радар настоящий. Слишком много всего сразу. Слишком чувствительный это прибор. А на будущее знать надо, что вблизи настоящей тьмы он бесполезен. Потом, по мере того, как мы удалялись от города, как-то отпустило, стало легче. Опять и солнце ярким оказалось, и краски вокруг заиграли. Да, не хотелось бы поблизости от Шеридана сломаться. Нехорошее здесь место, совсем нехорошее. Шоссе, ведущее на Дейтон, было не широким и не слишком гладким. Борта кузова заметно погромыхивали. Я опять опустил боковое стекло, высунул локоть наружу. Интернешнл Брэда неторопливо и уверенно катил впереди. Сам Брэд курил, время от времени стряхивая пепел в окно. Пусто. Как вокруг пусто. Такое ощущение, что этот мир кто-то обокрал. Вот рассвело, и солнце должно было, казалось, осветить жизнь. А ее тут и нет. Украли ее. Странное, нехорошее ощущение. Когда вокруг пусто, потому что так было всегда, ты наслаждаешься покоем. А когда вот так, ты вроде как у края могилы стоишь. Пусть не твоей, но все равно это могила. Странно и страшно осознавать то, что вся эта пустота возникла из-за того, что здесь все умерли. Это даже хуже войны. Это хуже, чем тот же отстойник, который расслоился, разделив чужих и своих в разные слои реальности. Потер лицо ладонями, словно стараясь проснуться. Нет, проснуться не получилось. — Да это нехорошее место. Будь наготове! — отвлек меня от моих мыслей Джо. — Трупоеды? — Бывают и трупоеды, наверное, но я не об этом. Он посмотрел на потолок кабины, где в крючьях лежал мини-14, с утяжеленным стволом и небольшим оптическим прицелом. С десяток двадцатизарядных магазинов к нему было распихано по подсумкам висевших на РПС Джо. Впервые, к слову, увидел его с полуавтоматической винтовкой и с такой кучей боеприпасов. Обычно он ковбой ковбоем. «Сюда иногда бандиты с индейской территории заходят». «Часто?» — насторожился я. «Не думаю, но пару раз их здесь замечали. Один раз наши мусорщики напоролись на них, троих привезли обратно в кузове. Брэд с ними был, к слову». «Мусорщики?» — переспросил я. — Те, кто собирает все полезное, в пустых местах. У нас их мусорщиками прозвали. — Понятно. Ладно, будем настороже. Холмы вдоль дороги становились все круче и выше, кустов и деревьев тоже прибавилось. Горы подступают, их уже хорошо видно. Высокие, заросшие хвойным лесом, и красивые. И вдоль дороги все те же заборы тянутся. Проволока на столбах. Какие чинить, не перечинить, наверное. Если кому-то это надо будет. Это вроде как взгляд специалиста. Дейтон оказался совсем крошечным городишком, застроенным все теми же примануфактуры домами, в каких здесь кажется живет 90% населения. Короткая улица, по которой мы ехали, почти сразу пересекалась, обогнув заправку с Мейн-стрит, которая есть в каждом американском городке, и которая является стрипом полосой, местом, куда все местные ходят развлекаться. Зато не надо искать место развлечений. Спроси, где главная улица, и смело топай туда, если ты приезжий. Вновь заговорила рация, голос Брэда произнес. — Мы в Дейтоне. Иду первым. Пятый канал. — Что ты пытаешься мне сказать? — вздохнув, спросил Джо, поднеся рацию к своей бороде. Мне показалось, что Брэд растерялся, словно ожидал услышать в ответ что-то другое, но быстро нашелся, сказав. «Я думал, что ты там заснул, пытаюсь вернуть тебя к реальности». «Идиотский способ ты нашел!» — вздохнул Джо. Мэйн-стрит тоже оказалась длинной, метров двести всего, после чего мы оказались за городскими пределами. Сразу за городом, на опустевшей ферме слева от дороги, увидели остатки военного форпоста, уже привычную проволоку и мешки. Там же стоял обгоревший бронетранспортер». Думаю, что не подбитый, а уничтоженный уходящими войсками, чтобы не достался никому из тех, кому не надо бы такое в руки давать. Грузовик Брэда обогнул ферму, свернул налево, после чего мы опять услышали его по рации. — Почти приехали! мили три осталось! Хорошо — Хорошо! — ответил Джо. — Кстати, а что за странное выступление было по рации, когда мы въехали в Дейтон? Я что-то не понимаю в местных диалектах или тут такой юмор странный? Что Брэд хотел этим сказать? — Ты трактором управлять умеешь? — отвлек меня Джо. — Водить могу, а вот управлять вот этим всем, что на него навешано, очень сомневаюсь. — Послал Всевышний помощника, — усмехнулся он. — Ты просто не видел, как я заборы чиню. — Могу себе представить. — Не можешь, у тебя недостаточно воображения для этого. — Надеюсь, — хохотнул он. — Брэд сказал, что сено в рулонах, так что будешь их крепить в кузове. Тросы там и лежат. Я посмотрел в заднее стекло кабины, прикрытое частой решеткой, и увидел несколько мотков толстой оранжевой стропы с карабинами на концах. — Понятно. Ничего сложного. — Могу сделать. Грузовики свернули налево. Земля перед нами понижалась, видно было далеко. И справа от дороги я увидел чуть поодаль два ранча. Одно поближе, второе подальше. Достал бинокль из сумки, поднес к глазам. «Не обманул Бред, Есть сено!» — сказал я. Примерно в миле от нас я увидел большой, красивый двухэтажный дом с большим амбаром рядом с ним. А чуть ближе к нам было что-то вроде хозяйственного двора. И там, под огромным навесом, лежало великое множество огромных рулонов сена. И не меньшее количество сена лежало рядом открыто, Но выглядело оно после зимы даже, на мой неускушенный взгляд, не очень. А может, и все нормально с ним. У меня знаний по фермерской тематике примерно столько же, сколько о сверхновых звездах. Или меньше. «Сейчас направо!» — сказала рация. «Мы уже догадались!» — ответил Джо. «Отлично!» Мысли вернулись к странной фразе Бреда. Бред какой-то. «Мы что, не в курсе были, что въехали в Дейтон?» Или того хлеща, не в курсе, что машина Брэда идет головной? Что за ерунда? Ерунда, но при одном условии. Если это он нам говорил, а если не нам, если он забыл переключить частоты. Недаром он так растерялся, услышав ответ Джо. И при чем тут вообще пятый канал? Мы на него и так настроены. Может он кого-то предупредил о том, что мы приехали, и дал знать, на каких частотах нас можно слушать? «Нас кто-то ждет? Зачем?» «Как-то все это не слишком хорошо выглядит. Совсем нехорошо. Мне это вовсе не нравится». «Не сворачивай!» — сказал я, отставив в сторону дробовик и перехватив удобнее винтовку. «Езжай прямо!» «Что?» Джо с удивлением вытаращился на меня, начав поворачивать следом за машиной Брэда. «Не сворачивай!» — рыкнул я, перехватив руль и удерживая его. «Брэд нас в засаду привез!» «Давай вперед! Чем быстрее, тем лучше!» Большой Интернешнл Брэда запылил по проселку, заросшему посередине травой, а мы поворот проскочили. Но Джо, окончательно растерявшись, начал сбрасывать скорость. «Дави на газ!» Уже заорал я на него. «Дави, если жить хочешь! Уходим!» «Брэд! Брэда надо предупредить!» забормотал он, протягивая руку к радио. Но я перехватил рацию как раз в тот момент как из динамика послышался голос Брэда. «Эй, вы куда?» «Проскочили, извини, сейчас найдем место для разворота», ответил я, затем, отпустив тагенту, опять заорал на Джо. «Ты что, не понял до сих пор? Брэд нас привез в засаду! Брэд, гони, я сказал!» В окне мне было видно, как грузовик нашего проводника скинул скорость, потом просто остановился в ожидании. Джо все так же растерянный, начал понемногу разгонять машину, явно сомневаясь в том, что это вообще следует делать. А я никак не мог разделить внимание между ним и раньше, которое довольно хорошо просматривалось с дороги. И все же заметил то, что догадывался заметить. Прямо за двухэтажным домом стояли три больших пикапа. Они были грязными, но с чистыми стеклами. Стекла кто-то недавно протирал. И еще на них были следы стеклоочистителей, Лучший признак того, что эти машины не стояли на месте с давних пор. «Джо, гони отсюда! раньше люди!» «Где?» — спросил он вместо того, чтобы прибавить газу. «В доме, гребаный ты идиот! В доме! Да гони ты, или я тебя сейчас отсюда выкину и сяду за руль сам! Гони!» Я направил ствол винтовки ему в бок. «Ты с ума сошел?» — заорал он в ответ, вновь сбросив скорость почти до пешеходной. Я просто прикрыл глаза от отчаяния. Некоторые люди не умеют думать, смотреть и говорить одновременно, и при этом вести машину. «Считаю до трех», — сказал я, щелкнув предохранителем. «Потом я тебя убью. Гони, вдави педаль в пол». «Один». Джо явно испугался и прибавил газу, причем прибавил резко. Машина, несмотря на тяжелый прицеп сзади, начала довольно шустро ускоряться. «Джо, гони к горам!» «Или у нас не будет никаких шансов?» — сказал я. «О чем ты вообще? О том, что за нами уже гонятся!» Я окончательно впал в отчаяние от того, что он по-прежнему даже не понимал, о чем идет речь. «Не вздумай на меня дернуться! Я начну стрелять, даже если мне покажется, что ты зашевелился!» Не отводя в сторону ствола винтовки, я вновь схватился за бинокль и посмотрел в окно. И увидел, как вооруженные люди выскакивали из дома и амбара и бежали к машинам. «Гони, Джо, за нами человек двадцать, не меньше!» Джо хоть и не врубился, но не стал сбрасывать скорость. «Если увидишь их в зеркале, делай что угодно, чтобы не дать нас обогнать!» Он ничего не ответил, но и ругаться уже не стал. Похоже, все-таки что-то заподозрил. Я вновь посмотрел в окно и увидел, как машины одна за другой, вытягиваясь в колонну, выезжают на проселок, ведущий к от шоссе. Если нас догонят и лишат машины, укрыться будет негде. Все просматривается до самых гор, до которых отсюда километров десять, наверное. Холмы невысокие, и почти голые. Скопление кустов пока без листьев, спрятаться не получится. Какое бы мы укрытие ни нашли, окружить, прижать огнем и забросать, например, гранатами, проблем не составит. Шансов ноль. Или даже меньше. Единственный выход — добраться до густого хвойного леса. Там хотя бы скорости уравняются. Мы побежим на своих двоих, и точно так же придется за нами гнаться». Страх, сначала полыхнувший в душе степным пожаром, как-то быстро улекся. Остался мандраж, но паники не было. Голова работала быстро и ясно. «Ты здесь лес, знаешь?» «Знаю!» — кивнул Джо, затем спросил, глядя в зеркало заднего вида. «Кто они?» «Могу только предположить, что они приехали из Южной Дакоты». Бред, ублюдок!» Джо вцепился в руль побелевшими пальцами и говорил уже сквозь сжатые зубы. «Зачем ему это?» «Кто-то ему просто заплатил за то, чтобы завести меня в засаду. Один бы я никуда не пошел. Поэтому он заманил тебя. Куча людей знает, что мы поехали с ним. А мы напоролись на банду с индейской территории, я думаю. Я убрал в сторону ствол винтовки, до сих пор направленный в бок Джо». А Брэд случайно уцелеет и приедет на машине, простреленной во многих местах. Мне так кажется. И все ему поверят, потому что даже ты мне рассказывал, что здесь плохое место. И насчет сена он не наврал. Никто его ни на чем не поймает. — Это при условии, что мы не вернемся. Криво и злобно ухмыльнулся Джо. — А насчет этого мы еще посмотрим. Грузовик уже несся по дороге, прицеп с трактором летел следом как бы намекая на то, что нам лучше не тормозить теперь. «Я в кузов! Не стряхни меня!» Потянув ремень с винтовкой до минимальной длины, я открыл дверь машины. Поток встречного воздуха попытался ее захлопнуть, но я все же протиснулся между ней и крышей, схватившись за край кузова. Поднялся сначала на подушку сиденья, а потом, подтянувшись и опершись коленом на крышу кабины, перевалился в кузов, прямо на груду строп которыми мы собирались паковать сено. Трактор был прямо за мной, почти полностью закрывая обзор назад. Я даже слышал, как стучат покрышки прицепа на трещинах в асфальте и как поскрипывает подвеска. Отклонившись вбок, я все же разглядел машины сзади, довольно быстро нас догоняющие. Четыре пикапа, все разного цвета, причем в кузове первого я вижу пулемет на турели и пулеметчика. «Это уже серьезно». Машину трясло, но не слишком сильно. Сказывался вес и длинная база. И, наверное, еще и прицеп гасил колебания. Поэтому поймать кабину головного пикапа в прицел Ремингтона получалось достаточно просто. Увеличение и так было на минимуме. Большой палец сбросил предохранитель, указательный потянул спусковой крючок. Треснул выстрел. Я даже разглядел, как на лобовом стекле пикапа появилось белое пятно. И дальше я открыл беглый на весь магазин огонь. Целись в кабину и радиатор машины. Там испугались, ПК резко сбросил скорость, так что в него чуть не влетела следующая машина. Затем завилял по дороге, из-за чего пулеметная очередь ушла неизвестно куда. А нам удалось отыграть не меньше двух сотен метров дистанции. А мне почему-то представился вот этот самый грузовик, на котором мы едем, только с бронеплитой сзади и такими же щитками, прикрывающими колеса. Так ведь можно было бы целую вечность отстреливаться. Вот как конструкторская мысль работает, если под задницей огонь разжечь. Когда пикапы вновь начали нас нагонять, мы успели проскочить километра два. Теперь они изменили тактику. Два пикапа встали рядом и открыли одновременный огонь из пулеметов. Судя по звуку, мелкокалиберный САВ. Пули свистнули над головой, с глухим грохотом хлестнули по трактору, который закрыл меня от опасности своим железным телом. Я сместился в самую середину кузова, туда, где меня закрывал от пуль блок двигателя и все это массивное железо, что было на трактор навешено. Завалившись на живот, я чуть-чуть сдвинулся вправо и обнаружил, что могу стрелять из-за его массивного заднего колеса. Потому что стрелять надо, если не стрелять, они нас просто догонят. Стрелять с упора было хуже, кузов потряхивало, а компенсировать тряску руками уже не получилось. И все же несколько раз я в машины попал. Они опять сбросили скорость, а тот, что ехал справа, вообще отвернул на обочину и остановился. Похоже, что в нем кому-то прилетело, как бы даже не водителю. Приподнявшись в кузове, я глянул вперед на горы, с удовлетворением отметив, что они приблизились. Причем приблизились уже заметно. В лесу, тянущемуся вверх по склону, можно было разглядеть отдельные деревья. Еще чуть-чуть, и... Черт его знает, что там будет, но уходить по дороге у нас точно долго не получится. Нас ведь спасает пока то, что этот участок дороги прямой. Нас не получается обстреливать иначе, чем сзади. И прицеп пока не норовит утащить нас в канаву. Если дальше дорога начнет вилять, а она начнет, потому что там горы, нас просто разнесут из пулеметов. Кажется, преследователи это поняли сами и держали безопасную дистанцию. Я еще раз обстрелял их, опорожняв уже третий магазин, и они отстали еще больше, но без всякой суеты и паники. «Джо, на первом же повороте бросаем машину и уходим в лес!» — закричал я в водительское окно. «Так нам не уйти!» «Я понял! Держись тогда!» — крикнул он, оглянувшись на меня. Упав на дно кузова, я начал набивать опустевшие пластиковые магазины, которых у меня было всего четыре штуки. «Надо бы побольше вообще-то!» Успел набить два и запихать их в подсумки, когда Джо заорал «Держись!». Я просто откатился к переднему борту кузова и сжался, ожидая удара. Машина, гулко громыхнув подвеской, подпрыгнула на канаве, следом подпрыгнул прицеп. И я вдруг понял, что трактор сейчас просто влетит в кузов и навалится на меня, раздавив в лепешку. «Но этого не случилось!» Все вдруг начало заваливаться на бок с треском и грохотом. Потом меня всем телом ударило о борт кузова. Раз, второй, и уже затем я обнаружил себя лежащим на сухой траве в метре от узловатого и толстого соснового корневища. Вкус крови во рту. Я прокусил губу, годив самому себе прикладом винтовки в подбородок, пока катился. Джо? Джо жив, потому что я видел, как он попытался выбраться из машины через лобовое стекло сейчас стоящая вертикально, как дверь. Укрывшись за стволом дерева и пытаясь перевести дух, я встал на колено, вскинул винтовку. До противника было всего метров триста. С десяток выстрелов, сделанных мной, их остановил. Зато заработали сразу два пулемета, засыпав пространство вокруг меня пулями. Я завалился за ствол дерева, услышав, как сразу несколько пуль клюнули в него — из заодно вас возблагодарив неизвестно кого за то, что у противника пулеметы под легкий автоматный патрон. Были бы у них советские ПКМ, дерево прошивалось бы насквозь без всяких проблем с такой дистанцией. Джо, наконец, выбрался из машины, большим неаккуратным полотном выбив изломанный триплекс, выстрелил несколько раз в сторону противника из своего мини-14, а потом залег, прижатый пулеметным огнем. «Уходим!» Мы в перегонки поползли в лес, стараясь укрыться за деревьями до того, как противник обнаружит отсутствие противодействия. Пока же преследователи старались прижать нас огнем так, чтобы мы и головы поднять не могли. Но нас прикрывал кювет и перевернутые машины, источающие запах вытекающей солярки. Пули барабанили под днищу трактора, крошили дерево кузова грузовика, но причинить нам вред не могли. Шли выше. Я полз изо всех сил, загребая локтями слой сухих иголок, удерживая винтовку на локтях. Метров через пятьдесят такого движения я уже запыхался, а еще чуть позже дышал со свистом. Пот тек по лицу, одежда прилипла, Джо выглядел ни капли не лучше. Но между нами и преследователями вставало все больше и больше деревянных стволов, почти полностью нас укрыв. «Все, теперь бегом!» Просипел Джо, вскакивая на ноги. «Веди!» Бежать поначалу стало легче, да и такого ясного следа за собой мы уже не оставляли. Но затем Джо резко изменил направление, взяв левее. И мы начали подниматься по склону, сразу потеряв скорости. «По ложбине не легче?» — спросил я, на ходу сменив магазин винтовки. «Там лес недалеко тянется, нас выгонят на открытое место!» Джо говорил по слову через вдох, явно запыхавшись больше, чем я. «А если сумеем подняться на хребет, то окажемся в национальном лесу Бихорн, и по нему можно дойти до самого Баффала. Это хорошо. Тогда веди». Противника мы не видели, но его действие было несложно предугадать. Пулеметы еще постреливали, хотя и не так активно. Так что он наверняка попытался нас обойти с двух сторон, считая, что мы на старой позиции. Видимо, они считали нашу аварию случайной и полагали, что у нас может быть раненый, например. А это давало нам некоторую фору, которую надо было использовать по максимуму. Через пару минут мы оказались на тропе, не знаю даже, оленей или все же протоптанной людьми. Даже тропой ее назвать было сложно. Такой с 10 метров уже не разглядишь. Но идти стало чуть легче. Не надо было выворачивать ноги на склоне. Несмотря на обстоятельства, успел отметить, как густо запахло хвоей. Лес пробуждался к жизни после зимы. Подлеска почти что не было. Лишь редкие скопления безлистного кустарника, низенького и жидкого. Но сосны росли плотно. Уже метров за пятьдесятых стволы полностью закрывали обзор. Что сейчас играло нам на руку? — На хребет поднимемся и оглядимся оттуда! — пропыхтел Джой, идущий впереди. Оглядеться надо, а с хребта, может быть, сумеем заметить преследователей. Просто уходить от них, ну, может и получится, но вероятность пятьдесят на пятьдесят. Могут и догнать. А если у них есть снайпер, то и подстрелить с хорошей позиции, где мы наверняка себя откроем. Так что надо им жизнь усложнять. Джо, надо засаду устраивать, надо их замедлить. До вершины надо идти все равно, — откликнулся он. Оттуда мы сможем на обратный склон пойти. Как они пойдут? Одной группой по следам или попытаются охватить? Можно попробовать устроить засаду на вот этой самой тропе, но видимость никакая. А если они послали еще группу по обратной стороне хребта, то за это время она успеет продвинуться вперед и отрезать нас от оптимального пути отхода. Так что темпа нам тоже терять никак нельзя, еще хуже выйдет. Если на запад идти, то что будет дальше? Спросил я, адресуясь в спине Джо в брезентовом пыльнике. Опять низина, и никакого леса, примерно на милю. Как на ладони будем. Лес коридором тянется по хребту с севера на юг. Выходить из него нам нельзя. Вот так, час от часу не легче. То есть, если противник не дурак, то он сообразит, что у нас не так уж много путей и попытается перекрыть именно южное направление. Потому что сообразить, что мы пойдем в сторону своей территории. Большого боя нам, кстати, не выдержать. Я уже половину боекомплекта расстрелял. Патронов сто осталось, не больше. Ну и к пистолету с полсотни. И у Джо, насколько я вижу, тоже пару сотен всего. Нет, всерьез с этим не развоюешься. А до вершины не так уж и далеко. Выдохлись, чешем ведь почти бегом. Но уже близко. Еще чуть-чуть, еще рывок. Блин, бегать по утрам надо опять начинать. И вообще спортом заниматься, а то что-то форма теряется. Опять же, надежда на то, что преследователи тоже не прямо со стадиона сюда. У них тоже язык на плече должен быть. Прямо перед нами тропу пересек олень. Выскочил из-за деревьев, напугав так, что я едва не выстрелил. Остановился на секунду, глянул на нас, потом рванул дальше с низкого старта, присев на задние ноги, Затрещали кусты, через которые он проломился. «Джо, включи рацию на сканирование!» — прохрипел я. «Может быть, нащупаем их обмен? Хоть что-то поймем!» «Хорошо!» Дальше, дальше, плевать, что дыхание уже со свистом из груди. Ремень винтовки давит на шею. Спина под рюкзаком вспотела. Хочется пить, но это опять же позже, когда до верха доберемся. Воды мало, кстати, всего одна фляжка у меня». — У Джо так и такой нет, но, надеюсь, что воду найдем. Потом, если сейчас уцелеем. Кстати, за каким дьяволом я сегодня отказался от привычного уже охотничьего камуфляжа, а? Я бы в нем за любым кустом спрятаться мог. А вот в этом всем джинсовом — черта с два. И подаренную шляпу потерял, оставил в машине, с дробовиком. Кстати, надо бы патроны к нему выбросить. Нечего лишний вес тащить. — Давай сюда! Просипел Джо, указав на небольшую кучу камней, плотную подступившую к тропе. «Дошли! Вверх уже, похоже!» Следом за нами я встал на серый камень, с него неуклюже и тяжело перепрыгнул на другой, третий, дальше опять пошли по слою старых, слежавшихся сосновых иголок и веток. Но след свой хотя бы чуть-чуть прервали. Глядишь, и выиграли на этом пару минут. С вершины хребта ничего не видно поначалу было. Но когда мы прошли метров с 500 дальше на запад, то наткнулись на скопление скал, прорезавших в этом месте сплошной лесной ковер. И отсюда видно было далеко на запад, юг и юго-восток. Присели, я вытащил флягу, протянул ее Джо. Хочешь? Давай, спасибо. Вода вся в грузовике осталась. Я заметил. Отпил он немного, потом протянул флягу мне. И я тоже сделал несколько небольших глотков стараясь больше смочить рот и горло. Потом убрал флягу обратно и взялся за бинокль. Два едущих пикапа я заметил сразу. Это были единственные движущиеся предметы на много-много километров вокруг. Похоже, что пока мы чесали к вершине, противник разделился, и половина его сил поехала в обход. «Джо, там дальше дорога есть?» «На юге, в смысле?» «Есть! Старый хайвей!» «Понятно!» «И вправду понятно. Они хотят перекрыть его, не дать нам пересечь дорогу. Пара засад, два мобильных патруля с пулеметами могут перехватить. Даже если мы кого-то подстрелим, то обнаружим себя, покажем остальным направление преследования. Ранено их не слишком отяжелит, они на машинах». «Так, а что на западе?» «Действительно, долина, голая. Но не совсем». Есть отдельные небольшие рощицы, разбросанные по ней пятнами. И если просто идти по вот этому хребту, то можно спуститься в одну такую. За ней голое пространство, но оно отсюда не просматривается. А дальше опять лес поднимается по дальнему склону. Вот если удастся перебежать из этой рощи в тот лес, то тогда уже преследователь окажется в совсем нехорошей позиции, если следом пойдет. Сколько там открытого пространства? 300 метров? Больше? Если их на нем поймать, то можно много дел натворить с моей винтовочкой. — Джо, давай туда! — показал я рукой. — Попробуем на дальний склон перебежать. — Давай! — не стал он спорить и поднялся на ноги. — Нечего время терять! Дальше бежать стало легче. Пусть и под уклон, но он здесь пологий, так что скорость просто выросла. Машины, ехавшие вдалеке, вскоре исчезли из поля зрения, укрытые склоном другой горы. Две туда, две за нами. Сколько там всего людей? Я прикинул, что с пару десятков, но ну, может быть, и меньше. Не думаю, что больше. Ехать из Южной Дакоты сюда далеко. В тесноте неудобно. Взяли бы больше машин, в них недостатка нет. Значит, за нами в худшем случае человек восемь. И столько же в тех машинах. Если мой план сработает, и я их поймаю на открытом пространстве, то уже с двумя ранеными на руках им за нами не погнаться будет. Вновь лес сомкнулся с обеих сторон, он опускался по обоим склонам вниз, но все же обзор сохранился. Смотреть получалось между стволами деревьев. Расстегнул куртку, чтобы обдувало, стало немного полегче. Джо тоже зашагал веселей, удерживая свой мини на сгибе руки. — Ладно, мы еще повоюем. Не на лохов напали. Темп мы взяли хороший. Если за нами идут по тропе, то идут пока еще вверх. Куда медленнее. Рация Джо никаких переговоров не уловила. Противник или молчал, или просто разговаривал коротко. Сканер не успевал перехватывать их обмен. Ну и черт с ними, не очень и надо. Мы примерно и так поняли расклад сил. — Джо, а что на север отсюда? — Ничего, пустота! «Дальше Йеллоустоун. Там мы вообще потеряемся или медведи нас сожрут. Туда идти нельзя. Неделю уйдут, пока куда-нибудь выйдем». «Значит, не пойдем». Чуть отдышавшись, вновь перешли на легкий бег. Потом опять на шаг и опять на бег. Слышал, что такой способ передвижения называли скаутским. Я когда-то в студенческие времена так от метро до дома добирался. Приезжал со свидания с девушкой уже последним поездом, потому что сначала надо было проводить ее, а автобусы к тому времени переставали ходить. Вот и шел-бежал так до самого дома. Сотню шагов бегом, сотню пешком. Довольно быстро получалось. И даже не запыхавшись до подъезда добирался. Ближе к подножью горы взяли левее. По хребту лес просвечивал. Противник, если он тоже шел по вершине, мог бы нас заметить. Рывком перебежали в рощу, преодолев метров 80 свободного пространства. Там замерли, укрывшись и прислушиваясь. Нет, ни стрельбы, ни шума. Если нас и заметили, то об этом сейчас никак не узнаем. Давай бегом, дальше. Джо рванул уже за мной. Я все время забирал левее, помня, что там эта рощица почти что смыкалась с еще одной чуть меньше, которая была вытянута неправильным овалом с востока на запад, в том направлении, куда нам и нужно. И не промахнулся. Когда мы выскочили к крайним деревьям, стена следующих была от нас метрах в тридцати. Рванулись, что было сил. Пересекли открытое пространство, чуть укрывшись за деревьями, побежали уже правее, ориентируясь на видимый отсюда склон горы. Дыхалка понемногу уже начала заканчиваться, а заодно подумалось о том, что завтра ноги будут болеть от таких упражнений. Если до завтра доживу, конечно. Но пока в нас не стреляют. Мы оторвались. И этот успех надо закреплять. Просто бежать нельзя. Будут гнать и в конце концов загонят. Преследователей больше. Инициатива пока за ними. И весь расчет на то, что мы так и будем убегать, и нас выдавят на засаду. «Ушли от этой засады, на том самом старом Елостонском хайвее, о котором сказал Джо, они переедут в другое место. Они на машинах, у них прорва патронов наверняка, им проще. И вот тут надо внести исправление в этот их план. Вот опять опушка рощи. Перед нами свободное пространство, на которое страшно выбегать, хотя я сам смотрел сверху и мог убедиться, что оно не просматривается». Так что не останавливаться. Вперед, вперед. Побежали. Сухая трава шуршит под подошвами. Вдоль лощины прохладный ветерок. Сейчас как нельзя кстати. Потому что опять взмок, как мышь. Дыхание сиплое, но пока в ритм. Два шага вдох, два шага выдох. И так сколько получится. А ноги уже слабеют, чувствую. Начал выворачивать подсумки с ружейными патронами храняя цветные пластиковые гильзы под ноги. «Заметит!» — просипел Джо, подразумевая выброшенные патроны. «Это нам и нужно! Надо хвост рубить!» — также пропыхтел я в ответ. Посреди ложбиной ручей. Вода чистая такая, как будто ее кто-то из бутылки с минералкой льет. Не сговариваясь, нагнулись, приложились к воде, каждый ухватил по паре глотков. Затем вскарабкались на невысокий склон хватаясь за кусты побежали дальше. Уже в ушах звон, к ногам как будто по гире привязали, брюки прилипают, промокшие насквозь, винтовка как будто килограммов 20 весит, рукоятка скользит в потной ладони. Вперед, вперед, вперед! Все, вот и лес. Дальше начинается склон. Пробежали немного, метров двадцать, затем я скомандовал. «Стой! Занимаем позицию!» Рухнули, как подкошенные. Я перекатился за толстый ствол сосны, пристроился к нему с Ремингтоном. Нет, пока за нами никого. Может, потеряла нас погоня? Может, и так, всяко бывает. Но убедиться в этом можно только одним способом. Ждать, ждать и ждать. Приложил руку к подбородку. Кровь. Шершавым затыльником приклада все же ободрал морду. И бог болит, только сейчас ощутил. Видать, приложился о землю, когда выкатился из кузова. И даже не почувствовал до сих пор. Дыхание понемногу начало приходить в норму. Круги перед глазами понемногу растворялись. Я оглянулся на Джо и увидел, что он устроился так же, как и я, положив свой мини-14 перед собой на землю. — Джо, следи за прогалинами. Я кустов нарежу. — Надо маскироваться. Не верю я, что противник у нас опытный в военном деле. Да и не всякий опытный вояка сразу может понять, откуда в него стреляют. Если они пойдут по следам и выйдут на нас, и мы поймаем их на пути от рощи до ручья, то каждый из нас сумеет сделать по несколько удачных выстрелов, прежде чем преследователи хотя бы смогут понять, откуда ведется огонь. А звук межгор будет рикошеть и техом. Здесь он не подсказка». Валежника хватило даже поблизости. Это все же лес, а не парк. Поэтому более или менее внятную связку собрал за пару минут, ползая на четвереньках и стараясь все время оставаться за деревьями. Стянул куском веревки в подобие фашины, повалил горизонтально и еще несколько веток воткнул. Получилась и опору под винтовку, и маскировка, заодно вполне нормальная. Затем, когда я закончил и занял позицию, Джо занялся тем же самым, стрельнув у меня кусок нейлоновой веревки. Время тянулось, как резиновый клей, просто вязнешь в нем. Кажется, что уже час пролежал, а на часы глянешь, и пяти минут не прошло. Идут за нами или отстали? Просчитали наш маршрут, и сзади обходят или с флангов? Может быть. Ну, по часам пока не может. По часам им бы хотя бы по нашим следам успеть пройти. Но вот потом — вполне. Пару раз проверял, надета ли на прицел насадка с сеткой, спасающая от бликов. Солнце светило как раз так, что в ином случае мой прицел не мог не бликовать. Но сетка была на месте, никто меня заметить не должен был. Минут через десять совсем занервничал. И тут увидел преследователей. Они вышли из рощи точно по нашим следам, замерли, присев на колено на опушке. Я хорошо видел в прицел, выставленный на пятнадцатикратное увеличение, как их старший долго осматривал окрестности в бинокль, несколько раз направляя, как мне казалось, его точно на меня. А потом он дал знак продолжать движение. Преследователи были одеты в камуфляж «Вудленд» старого образца, но при этом было видно, что это не военные. И снаряжение разномастное, и манера его надевать у каждого своя. Касок не было ни у кого — Но на всех четверых были плейт-карьеры, что резко усложняло задачу. Совсем не уверен, что мои матчевые пули смогут пробить защиту. Так что целиться придется или в голову, или в ноги, или куда попало. Шли они четко по следу, постоянно оглядываясь. Старший пару раз говорил что-то в рацию. Выглядели они, как передовой дозор куда большей группы. Но как раз в этом, что это не так, я был уверен. Не хватило бы им численности. Скорее всего, сообщает он о том, что нашел наш след, другой группе. Группе? А что-то не сходится по численности у меня для группы. Вот для групп уже правдоподобней. Четыре машины, по четверо в каждой предположительно. Четверых вижу, еще видел две машины. То есть, еще человека четыре не сосчитаны. Это как минимум. Две машины пытаются обойти с юга. А остальные? С севера дороги есть? — Черт, надо бы у Джо спросить. Да поздно. Он от меня метрах в двадцати. Шуметь придется. — И в любом случае эту группу с хвоста надо стряхивать. — Так, есть. Нашли мои патроны. Вон старший показывает что-то на земле, в руки не берет. Осторожный. — Еще чуть-чуть, метров тридцать. Дальше земля немножко под уклон пойдет, к ручью. Там они вообще как на ладони будут. Но в целом идут правильно. Дистанцию держат, старший идет вторым. С него и начну. А потом головного. Желательно бы даже не насмерть. А дальше как получится. Есть. Пошли опять. Ракурс нормальный. Идут практически на меня. Упреждения почти не надо. В прицеле расстояния не видно. Преследователи как силуэты, вырезанные из фотографии и наложенные на пейзаж. Вот как командир размерами в пятьтысячных заползет, так примерно 300 метров до него и будет. А это уже дистанция, при которой я из этой винтовки могу уши отстреливать. В теории. Ветерок, кстати, заметный. Все прикидываю скорость. Тысячную поправки брать немало? А черт его знает. Ладно, тут дистанция уже никакая. В силуэт цели все равно впишешься. Опять же, наверное. «Целимся». В область таза это называется. Дыхание, тысячное на ветер, по высоте поправок нет, спуск. Выстрел прозвучал так, словно толстую сухую доску сломали. Эхо его пронеслось по долине, отразившись от склонов гор, вернулось ко мне. Я видел, как рвануло с краю штанину на бедре у командира-преследователей и сразу ввел поправку, совсем чуть-чуть, наполовину тысячной. Вновь звук сломанной доски, и человек в прицеле, согнувшись, завалился в сухую траву. А я уже высматривал того, что шел в голове колонны. Он успел залечь, водя стволом своего автомата по деревьям, и в этот момент возле него земля поднялась фонтанчиками. Рядом захлопал мини моего напарника. Пули легли близко, стрелял он с оптикой, и я решил, что если он противника и не заденет, то прижмет на какое-то время к земле и перевел прицел на тех, кто шел за командиром. Они оба лежали, но пользы от этого было совсем немного. Прошлогодняя трава жидкая, низкая, укрытия от нее никакого. И сама земля была с уклоном в нашу сторону, выставляя их как мишени в тире. Прицел было видно, как шедший с ними пулеметчик открыл огонь, явно пытаясь подавить огнем Джо, которого заметил. Ствол его оружия превратился в пучок огня. Я даже хорошо видел, как летели гильзы. Карабин Джо умолк. А дальше я поймал пулеметчика в прицел, взял поправку и выстрелил. Он даже не дернулся, а просто ткнулся лицом в землю. «Джо, статус!» — заорал я, не отрываясь от прицела. «Активный!» «Просто следи, я их возьму, не трать патронов!» Джо все же прижал своего противника. А тот, что шел последним, уже полз назад, отчаянно загребая руками и ногами — Надеясь, вырваться из насквозь простреливаемого пространства. Держи первого, не давай прицелиться! Отменил я свою же команду и навел винтовку на отползавшего. Мы этих четверых можем вообще убрать с доски. Слишком хорошо они попались. Виляющий толстый зад в камуфляжных штанах и дергающаяся рубчатая подошва ботинок вошли в перекрестие прицела. Я вновь вздохнул, придержал дыхание. Словно постаравшись придавить, наровящее выскочить куда-то в горло сердце, дважды выстрелил, попав оба раза. Я видел, как противник задергался, покатился в сторону. Я не слышал его голоса, но видел открытый рот и понимал, что он орёт от боли. Опять перекинул прицел на командира, увидел, что тот тоже жив и даже пытается куда-то ползти. После чего открыл огонь по оставшемуся противнику. Он ближе всех. Он... «Самая простая мишень».